Глава 39 девятая. «Месье Гарнье, здравствуйте!» «Уходите отсюда!» «Я не журналистка, просто ваша соседка. Такой же житель города, как и вы. Я привезла жаркое из курицы. Домашнее. Пообедаете со мной?» «Чего вы хотите?» «Прямо сейчас я очень хочу есть. У меня есть пакет, а в нем еда». «Вы не против, если я разложу содержимое прямо здесь? Это же ваша земля. По правилам, мне нужно разрешение для пикника». Мужчина молчал, и Рен сначала постелила плед, а на него принялась раскладывать привезенные с собой хлеб, овощи и, наконец, пластиковый контейнер с курицей. «Это надо бы подогреть. Пойдемте в дом». Через двадцать минут они уже сидели на кухне, доедая принесенный Ирен обед. «Моя жена тоже делала такую курицу, только она добавляла в нее чернослив». «С черносливом было бы вкуснее». «Что вы от меня хотите?» «Помогите мне». «Мадемуазель, оглядитесь вокруг. Здесь только нищета и безысходность». Я последний человек, который мог бы кому-то помочь. Жена умерла, дочь уехала. Соседи со мной не общаются. Мальчишки все еще кидают камни в мою сторону и свистят. Я не могу помочь даже себе. Я понимаю. Но мою подругу убили несколько дней назад. Полиция думает, что это я. А вы... «Что?» «Я никого не убивала, но у нее на плече был такой знак, как раньше на телах других женщин». «Которых якобы убил мой сын?» «Да». «И что вы хотите?» «Расскажите, что вы думаете по этому поводу? Вы верите, что ваш сын совершил все эти преступления?» «Конечно нет. Мой Доминик...» Вырос очень хорошим человеком. Он пожертвовал собой ради нашей семьи. — Пожертвовал собой? — Именно. Моя жена заболела, а врачи только разводили руками. Требовались лекарства, потом еще и еще. Мы продали часть фермы за бесценок, потом трактор, потом большую часть скота. Но лечение не помогало, а денег нужно было все больше. «Очень сочувствую вам». «Да уж, было не сладко». А потом появился этот человек. Я видел его в тот вечер. С ним разговаривал Доминик. После того разговора сын ночь не спал. Все ворочался и выходил на улицу курить, утром сказал, чтобы мы не верили ничему, что услышим, и что он очень нас любит. Я не знал, что он собирается сделать, я бы остановил его, я бы отговорил. Старик заплакал, его плечи затряслись мелкой дрожью, а седая голова упала на ладони. «Я бы его отговорил», — повторил он и громко высморкался. «А вы помните, как выглядел тот человек?» «Не лезьте в это дело!» Дочка попыталась пойти к жандармам и все рассказать, но уже ночью на нее напали, едва не попортили, и сказали, что в следующий раз церемониться не будут. Она и уехала в город, подальше отсюда. Меня хотела с собой взять, но здесь дом, земля. «А там что я буду делать?» Дряхлый старик у нее на шее. «Я вам очень сочувствую. Это настоящая трагедия для всей семьи». «Вот-вот. Трагедия». «Но разве вам не хочется вернуть честное имя вашему сыну, чтобы все те жертвы, на которые он пошел, обрели хоть какой-то смысл? Не должны настоящие преступники совершенно безнаказанно разгуливать на свободе, а хорошие люди...» «Ломать своей жизни!» «Этого человека весь город знает! Винсан Маршаль, прихвостень мэра!» «Простите, я не сильна в политике. Сейчас посмотрю фотографии». Иран достала смартфон, набрала в поисковике «Винсан Маршаль» и чуть не упала от удивления. На нее смотрел высокий и красивый мужчина, которого они с Катрин видели на пляже и который подарил им бутылку вина. Именно он сел в свой ярко-желтый Порше, и именно его, судя по всему, имела в виду мадам-психоаналитик, когда говорила, что у Катрин были с кем-то нежные отношения около трех месяцев. «Он это! И смотреть не надо!»